Глава 4. Кранитель Северных Врат «Усаживайтесь». Я указал рукой на стол, посреди которого стояло блюдо с вареной кониной. «Времени мало, так что совместим обед с совещанием. Угощайтесь». И, подавая пример, выловил из блюда здоровый кусок мяса. Эрн и Дан тут же последовали моему примеру. Спустя минуту к ним присоединились и остальные. Сборище было разномастным. бородатый северянин с ходу начал громко чавкать с удовольствием поглощая мясо вирус нори идан еле аккуратнее а вот ильяс и газим оказались просто образцами для подражания говорят совместный обед сближает но в нашем случае все могло получиться наоборот уж больно неодобрительно культурные новички посматривали на старых членов отряда чем занимаются люди спросил я никому конкретно не обращаясь нарядами хохотнул эрн «Солдат должен содержать свое оружие и доспехи в идеальном состоянии», надменно-наставительно произнес Ильяс. Чувствовалось, что они с Эрном уже повздорили на эту тему. И вид должен иметь опрятный, иначе это не солдат, а грязный варвар. «Ну ты, павлин дворцовый!» — рявкнул Эрн. «У нас на скеле за такие слова морду бьют!» «Ничего другого я и не ожидал от грязных наемников», не полез за словом в карман капитан дворцовой стражи. Впрочем, я так думаю, нормальные люди на скеле не живут. Они там дохнут от вашей вони. Эрн зарычал и вскочил с места. Ильяс тут же отреагировал и встал в защитную стойку, положив руку на эфес своей сабли. И мне не осталось ничего иного, как поставить между ними полупрозрачный магический щит. Вообще-то заклинание предполагало, что магический щит будет незаметен. Но я много экспериментировал и понял, что формулу заклинания можно существенно упростить, а вместе с тем и значительно снизить время его создания, если не заморачиваться с незаметностью. И именно сейчас это было то, что нужно. Спорщики не только надежно разделены, но и получили недвусмысленный сигнал. Непонятно. Я начал негромко говорить, и все были вынуждены замолчать, чтобы услышать мои слова. Зачем драться между собой? Хотите сдохнуть? Давайте все упростим. Прикажу выпустить вас за ворота. Я немного помолчал, давая им возможность осмыслить услышанное. «Мертвецы илья воняют гораздо хуже грязных наемников. А если твою благоухающую задницу будет прикрывать вонючка Эрн, то шансов подохнуть у тебя станет гораздо меньше». Эрн нахмурился. Вроде бы его поддержали, но в то же время обозвали вонючкой. А вот лицо Ильяса окаменело, ведь он не ожидал от меня такой унизительной отповеди. Впрочем, я не собирался терять столь ценного сторонника. Мало того, что он профессионально подготовленный офицер, так еще и имеет в своем подчинении четырех дворцовых стражей, воинов, отлично владеющих мечом. С другой стороны, Эрн, я взглянул гиганту прямо в глаза. Тут не север. Содержать себя в чистоте нужно не ради чужого носа, а из-за того, что грязь и жара вместе взятые причина многих болезней, от которых дохнут не меньше, чем от монстров. И я не позволю болеть всего лишь из-за того, что вам просто лень за собой следить. Так что будь добр, измени свое отношение к гигиене. К тому же, я попытался разрядить ситуацию шуткой. Я надеюсь выбраться из этого места раньше, чем вы решите, что ваши друзья больше похожи на баб, чем монстры за стеной. Так что не бойся выглядеть хорошо. Гигант улыбнулся, ведь он уже несколько дней беззлобно спорил с вирусом, кого из них при тотальном отсутствии женского пола первым потянет на товарищей. Ильяс тоже немного расслабился, приняв вторую часть моей речи за своеобразное признание его правоты. сядьте приказал я, сняв магический щит и помолчав, ожидая, пока все снова рассядутся. «Враги!» — я указал рукой за дверь. «Там!» «Здесь!» «Друзья и союзники!» «Можете спорить между собой, сколько влезет, но делайте это уважительно!» «Никаких оскорблений, ни явных, ни завуалированных!» «Никаких драк!» «Никаких споров при посторонних!» «Вы — мои офицеры!» «Будьте достойны!» Я обвел пристальным взглядом серьезные лица и остался доволен. Речью прониклись, смотрят преданно, без тени обиды. Теперь можно поговорить о планах. Раис вызвал меня на совет хранителей. Он очень зол на нас из-за вчерашнего нападения Химеры, но я собираюсь с ним договориться. И для этого хочу узнать о нем все, что только можно. Думаю, вам тоже нужно послушать, что расскажет Газим. Я обернулся к бывшему хранителю. Расскажи все, что знаешь о Раисе и его отряде. «Мне известно немного», — начал Газим. Раис — это последний из рыцарей ордена бога Алькаура. Алькаур — это бог воинов. Рыцари Алькаура с давних времен добывали кристаллы из монстров в этом замке и не признавали власть Сабуда. Открыто кровавому богу не противостояли, но должного почтения не выказывали. За что и поплатились. Что тут произошло, никому неведомо. Но однажды ночью монстры ворвались внутрь замка и перебили всех защитников. Раис с двадцатью оруженосцами оказались единственными выжившими членами Ордена, да и то уцелели лишь потому, что отправились на Великий Рынок с очередной партией кристаллов. Так их и настигла весть о падении замка. Так как не отбить пыльный замок обратно, не оборонять его с двадцатью воинами невозможно, Раис согласился принять помощь от Эмира. С тех пор он много раз пожалел о своем решении, особенно когда понял, что в смерти братьев по Ордену виновата магия. Но выбраться из замка он уже не мог. Степняки и маги не выпускали. Поэтому Тараис ненавидит жрецов и магов. В его отряде только члены Ордена? «Нет», — покачал головой Газим. «Как вы заметили вчера, люди в пыльном замке часто погибают, а желающих вступить в Орден, который не по нраву самому Сабуду, найти сложно. Кроме рыцаря, в Ордене осталось всего 12 оруженосцев, но к его отряду охотно присоединяются умелые воины, особенно те, кто не желает иметь дела со жрецами или ушлыми торговцами. И кто же это? Имперский легионер? Какой-то придворный конюша Эмира с двумя конюхами? А этих за что сослали? Конь под седлом первого мага взбрыкнул. Виноваты, конечно, оказались конюхи, плохо объездили коня. Но это еще как-то можно понять. А вот ссылать Сокольничего с двумя загонщиками из-за того, что сокол поймал серую горлицу, а не белую, глупо. Хотя около трона всегда плетутся интриги. «Сокольничий загонщиками», — прервал я его. «Тоже в отряде Раиса?» «Да». «Значит, всего 24 человека». «Было вчера», — уточнил Газим. «Нескольких убила или покалечила Химера». «Как думаешь, Раис согласится, чтобы наш врач помог раненым?» «Да, больше всего он дрожит своими людьми, ведь в Ордене их осталось так мало. Только не говори, что ты маг». Газим подумал. «И возьми с него клятву, что он...» не причинит вреда ни тебе, ни врачу. Честь для него очень много, значит, так что клятву он не нарушит. Хорошо. Эрн Иден, собирайте своих воинов. Будете меня сопровождать. Раис очень зол на нас, так что отряд поддержки в десяток воинов на встрече лишним не будет. вирус на тебе охрана нашей территории. Отдельно проследи, чтобы не растащили повозки. Людей Газима используют для защиты стен. Тех, что пришли с нами, распредели вместе с нашими бойцами и стражниками Ильяза. Да, пока большого доверия к новым членам отряда нет, поэтому лучше держать их подальше от людей других хранителей и поближе к монстрам. Вряд ли монстры станут их вербовать. Чего не скажешь о хранителях. К тому же созерцание уродливых харь пустынного дракона или глорха, жаждущих сожрать тебя с потрохами, прививает любовь к соратникам и напрочь изгоняет мысли о бунте. «Ильяз, продолжай приводить отряд в порядок, но, в первую очередь, оружие с доспехами и лишь затем одежду и все остальное. Только помни, что тут не дворец, не зверствуй. Грязных варваров к порядку нужно приучать постепенно». Я подмигнул Эрну и снова посмотрел на Ильяза. скажешь Шнуре, что я просил помочь с починкой оружия. Очередность определите сами. Капитан дворцовой стражи лучше других приведет отряд в надлежащий вид, ведь стремление к порядку вбито в него годами службы». Даже после изнурительного марша по степи, а затем по пустыне, Ильяс и его люди выглядели опрятно. Главное, чтобы он не перегибал палку, но за этим я прослежу. Кроме того, людей нужно чем-то занять. Чем меньше свободного времени, тем меньше дурных мыслей. «Газим, ты назначаешься управляющим. Выбери себе несколько помощников из тех, кто хорошо считает. К вечеру у меня должен быть подробный перечень наших припасов». Я заметил, что Газим хочет что-то сказать. «Что?» «Повозки нужно разобрать», — подал тот идею. «Без лошадей они нам не понадобятся, а дерево, ткани, металл очень пригодятся для обустройства лагеря». «Хорошо, отберешь несколько человек для этой работы. И еще. Мне нужен список людей. Имя, возраст, профессия и умения. С кем дружат, кого терпеть не могут. Вопросы есть?» Я обвел всех внимательным взглядом. «Тогда приступайте». «Чего тебе надо?» с угрозой прорычал Раис. Огромный, даже немного крупнее моего северного варвара, он казался живым олицетворением бога войны. Причем сейчас это земное воплощение божества просто излучало эманации ярости и гнева. Гнева, направленного на меня и моих воинов. Если бы со мной не было пятерых лучников под прикрытием пяти тяжелых пехотинцев, он бы на меня точно бросился. Нужно срочно разрядить обстановку. «Я слышал, у тебя есть раненые!» Громко крикнул ему. «А у меня есть врач!» Хотя момент был очень ответственный, я мысленно усмехнулся. «Что, Раис, поставил я тебя в неловкое положение? Спасти своих бойцов — значит принять помощь врага. Ответить отказом — значит обречь своих же людей на мучения, а, возможно, и гибель. Что ты выберешь, благородный воин?» На лице хранителя восточных ворот отразилась тень тяжелых раздумий. «Ну уж, соглашайся!» «Это ты виноват в гибели моих людей!» Яростно тряхнув гривой непокорных темных волос, заявил он. «В их гибели виновны монстры», — мягко возразил я. «Разве твари не нападают на всех подряд?» «Но Химера появляется только тогда, когда используют магию, а ты — маг!» Сказал, словно выплюнул. «Как же сильно ты ненавидишь магов. Главное, почему». «Ладно, разберусь позже, а сейчас нужно срочно отвлечь тебя и внушить, что именно я не маг». «Кто тебе такое сказал?» «Я всего-навсего раздобыл на великом рынке пару магических амулетов. Откуда мне знать, что магия тут привлекает монстров? Если вы так боитесь тварей, то почему не встречаете новичков и не рассказываете, что делать можно, а что нельзя? Если бы на моих людей не напали, я бы не использовал амулеты и не привлек тварей. Так что в гибели твоих людей виноваты не мы, а вы сами. Те, кто жили здесь. Те, кто знал о повадках монстров и не сообщил о них. Те, кто не смог защитить себя. Хмурится». Та выгляди взорвется. Ничего, сейчас я тебя добью. Как случилось, что химеры убили мои воины? Убили, не потеряв ни одного человека. Может, у нас стоит поучиться вместо того, чтобы с нами воевать? Я верю, что вместе мы можем даже очистить окрестности от тварей. Позволь мне начать с малого. Разреши осмотреть раненых. Врач, лечебные зелья и целительный амулет вместе иногда творят чудеса. Похоже, мне удалось до него достучаться. И тот факт, что я не маг, а лишь использую амулеты... сыграл решающую роль. Впрочем, так даже лучше. Пусть все думают, что без этих побрякушек я полный ноль, а вось недооценят, когда будут планировать очередную гадость. Хорошо, но вы пойдете вдвоем, без воинов. Если ты поклянешься не причинять вреда мне и моему врачу. Клянусь кольцом хранителя, я не причиню вреда тебе и твоему врачу. Он нетерпеливо указал на невысокое строение, расположенное прямо на стене. Скорее, раненые страдают. Какая опрометчивая клятва. Без всяких дополнительных условий и сроков. И как ты столько времени продержался в хранителях? Или это я настолько выбил тебя из колеи, что ты потерял осторожность? Или ты удобен остальным хранителям, и им нет нужды интриговать против тебя? Скорее всего, второе. Из тебя выйдет отличный друг, прекрасный враг, но вот союзник ты, сомнительный, слишком импульсивный и прямолинейный. Враги не применут этим воспользоваться. Двигаясь к коморке с ранеными, я не забывал внимательно осматриваться по сторонам. Воины Раиса были ему под стать. Все до одного подтянуты, энергичны и уверены в себе. Оружие и доспехи отнюдь не сверкали навязной, но отличного качества и в идеальном состоянии. Правда, маловато бойцов. Случись конфликт, мы, пожалуй, сможем одержать верх, хотя цена окажется достаточно высокой. Обязательно нужно привлечь их на свою сторону. Мы преодолели 40 метров и вошли в просторную комнату, где прямо на полу, Были размещены раненые. Врач тут же приступил к осмотру, но я и без его вердикта сделал выводы. Трое ранены легко, им требуется всего лишь перевязка и заклинание малого исцеления. Двое тяжелее. Этих придется поить зельями, которых у меня и так немного. Но ради хороших отношений с Раисом я готов ими поделиться. А вот последние двое выглядят совсем плохо. Скорее всего, это те, которых схватила химера и бросила вниз с высоты полета. Тела изломаны, непонятно, как пережили ночь. Тут без гоблинша не справиться, а это тот еще вопрос. Учитывая нелюбовь хранителя к магам, привлечение к лечению шамана, да еще и гоблина, точно вызовет у него неудовольствие. А если раненые умрут, легче позволить врачу сделать перевязку и на этом закончить. Но я прекрасно понимал, что в этом случае люди не выживут. Что делать? Пока я рассматривал тяжелых, врач споро перевязывал легко раненых. Спустя 15 минут трое счастливчиков полностью пришли в себя и выглядели лучше здоровых. Раис тут же отправил их сменить дозорных, которые не спали всю ночь. На раненых средней тяжести мы потратили почти 20 минут, но и они встали. Врач хотел заняться тяжелыми, но я его остановил. «Нам нужно поговорить наедине», — обратился я к Раису. «Выйдите», — коротко приказал он своим людям. «У них сломаны чуть ли не все кости», — сказал я, как только мы остались вдвоем. «Простое лечение им не поможет. В лучшем случае они останутся калеками». Ты предлагаешь оказать им последнюю милость? Нет, я предлагаю полностью их исцелить, но для этого ими должна заняться другая моя целительница. Она не волшебница, хотя и использует магию. Нужно твое согласие. Хорошо, выдавил из себя хранитель. Я разрешаю. Погоди, перед тем, как ты дашь согласие, я должен рассказать тебе о ней. Зачем мне о ней что-то знать? Снова начал злиться Раис. Они могут умереть в любую минуту. «Это важно, послушай меня, не перебивая», — сказал я с нажимом. «Эта рабыня досталась мне совершенно случайно, но я благодарю богов за такой подарок. С ее помощью мне удалось исцелить пятерых моих лучших бойцов. И уверяю тебя, их раны были не легче, чем у твоих воинов. Она обладает даром работы с костями и может сложить все, как должно быть, не прикасаясь к раненому. После этого амулет исцеления закрепляет кости, а ускоряет лечение». «Хорошо, хорошо, я согласен!» «Я не закончил». «Единственным недостатком моей бывшей рабыни является то, что она гоблин». Раис застыл на месте. «Что, друг, сегодня у тебя день шоковой терапии и ломки стереотипов? И что ты ответишь на этот раз? Пожалуй, стоит подтолкнуть тебя к правильному решению». «Мы действительно можем их вылечить. Конечно, нельзя быть абсолютно уверенным, но даже слабая надежда лучше, чем смерть или последняя милость. Соглашайся, воины нам понадобятся, чтобы сражаться с монстрами». Вот так, по шажочку, я приведу тебя к мысли, что мы с тобой не противники, а союзники. Что со мной вместе ты добьешься гораздо большего, чем с другими хранителями. Что мне, в отличие от других, не плевать на твоих людей. Соглашайся, я же вижу, что тебе надоело быть болваном, бьющим монстров без всякой цели. Хорошо, но я останусь рядом. Если твоя гоблинша попробует причинить вред моим людям, я убью вас всех. Вот и добились доверия. И как ты поймешь, что гоблинша хочет причинить вред, а не ставит очередную косточку на место? Ладно, не время горевать. Нужно вылечить раненых. Я послал врача за гоблиншей, и спустя 15 минут мы приступили к операции. Все долгих два часа Раис не отходил от нас ни на шаг. Это было хорошо, потому что он видел, как тяжело давалась гоблинше операция, сколько сил потратили врач и я. Но когда мы закончили, он лишь угрюмо кивнул. «Мне нужно будет навещать раненых каждый день в течение недели». «Предупреди своих часовых, чтобы не задерживали». «Я скажу, чтобы тебе и твоим лекарям не чинили препятствий». Он внимательно посмотрел мне в глаза. «Ты знаешь, зачем я созвал совет?» «Наверное, хотел лишить меня кольца хранителя?» Пожал я плечами. «И ты все равно пришел помочь?» «Я бы пришел помочь в любом случае. Скорее всего, чуть позже, но пришел бы. Вокруг слишком много тварей, чтобы мы дрались еще и между собой». Не знаю, почему вы до сих пор этого не поняли, но чтобы выжить и победить монстров, мы должны помогать друг другу. Люди всегда думают только о своей личной выгоде, презрительно ответил Раис. Никакой чести. Чаще всего это и происходит. Потому важно повернуть все так, чтобы личная выгода совпадала со всеобщей. Конечно, хранители будут против, так как они много потеряют в этом случае. Но вот все остальные выиграют. Когда-то так и происходило. Хранители подчинялись главному распорядителю, и все делали общее дело. Но кольцо распорядителя было утеряно, когда замок пал. А без кольца никто не может контролировать хранителей. Я думаю, что дело не в кольцах, а в самих людях. Вот ты сам согласен с тем, что еда и вода должны быть доступны всем? Конечно. Раньше так и поступали. Но тогда в замке жили лишь братья ордена. А теперь тут полно торговцев и наемников. Причем тут торговцы и наемники? В моем отряде есть и те, и другие. Я не могу сказать, что они чем-то хуже остальных. Проблема ведь не в том, что тебя пытаются использовать, а в том, что ты сам это позволяешь. Ты ведь был в замке главным. Как ты допустил, что басуры или хам обменивают еду и воду на кристаллы? Я не говорю, что они ничего не делают. Но чем рискуют их люди? И сколько кристаллов нужно для выращивания еды, которую ты покупаешь? Ты не думал, что тебя и твоих людей попросту используют? Раис, задумавшись, еще больше нахмурился. Все-таки удачно все складывается. Конечно, превратить врага в военного союзника за пару часов нереально. Но вот изменить его отношение с явно враждебного на осторожно заинтересованное получилось. А заодно получилось и посеять зерна сомнения относительно его взаимоотношений с другими хранителями. Достичь большего не стоит и пытаться. Любое давление, сколь бы ненавязчиво оно ни выглядело, только оттолкнет прямолинейного воина. Теперь нужно лишь ждать и подпитывать хорошие взаимоотношения ежедневным общением и посильной помощью раненым. Лишь бы Басур с Ильхамом не мешали.